Глава 14. Ландшафт планеты выглядел как волнообразное и совершенно пустое полотно льда, которое простиралось во всех направлениях, теряясь во мраке вечной ночи. Крошечное солнце размером чуть больше самой обычной яркой звезды из миллиона ей подобных, не посылало на поверхность свои щедрудные лучи наполняя это место зловеще призрачным сумраком. Гигантский силуэт корабля тянулся далеко ввысь, теряясь на фоне космической черноты. Сбоку на большой высоте горели дуговые лампы с расходящимся вниз конусом ослепительно яркого белого света, выхватывавшего огромный круг на льду неподалеку от того места, где и стоял корабль. Несколько сотен безмолвных фигур в скафандрах Каждая ростом под 2,5 метра стояли четырьмя рядами вдоль внутренней границы этого светового озерца, опустив головы и неплотно сложив перед собой руки. Пространство внутри круга было поделено на несколько концентрических колец, внутри каждого из которых, на равном расстоянии друг от друга, прямо во льду были вырезаны прямоугольные углубления, сориентированные по радиусам кольца, рядом с каждым из углублений лежал прямоугольный металлический контейнер, чуть меньше 3 метров в длину и чуть больше метра шириной. Небольшая группа медленно прошла к центру и начала обходить внутреннее кольцо. Они поочередно останавливались у каждого углубления и, молча проследив, как в нее опускают очередной контейнер, переходили к следующему. Следом за ними проследовала вторая группа которая наполнила ямы водой из разогретого шланга, вода моментально превращалась в лед. Завершив первое кольцо, они перешли ко второму и продолжили так до тех пор, пока снова не оказались у границы круга. Они долго стояли, пристально глядя на незатейливый мемориал, воздвигнутый в центре круга. Золотой обелиск с надписями на каждом из граней, увенчанный светом, которому предстояло гореть целую сотню лет. Не отводя глаз, они мысленно возвращались в прошлое к друзьям и знакомым лицам, которые навсегда останутся для них всего лишь воспоминаниями. А затем, когда пришло время, они развернулись и медленно зашагали к своему кораблю, После того, как погасли дуговые лампы, на планете осталось лишь крохотное кольцо света, защищавшее обелиск от натиска ночной тьмы. Они сдержали обещания, которые пронесли через долгие годы по пути сюда из другого места и времени. Под ледяным полем Плутона лежало. Минервианская земля. Гиганты вернулись домой, чтобы упокоить останки своих усопших.